«Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, будьте милосердны и уделите мне время», сказал я леди Кайрене у мате. Специально воспользовался безмолвной речью, чтобы подарить ей несколько секунд торжества. «Пусть немного порадуется, бедняга. Потом долго будет не до того». Я ей и правда всем сердцем сочувствовал, как сочувствовал бы любому человеку, которому предстоит иметь дело с очень рассерженным мной. «Это вам нужно, а я такой нужды не испытываю». С предсказуемым злорадством откликнулась леди Кайрена и, смягчившись, добавила. «Тем не менее, я могу принять вас, ну, скажем, через полтора часа». «Спасибо», — смиренно поблагодарил я. «Вы бесконечно добры». Сделал шаг, оказался в ее кабинете и, приветливо улыбнувшись, добавил. но ну, мне надо прямо сейчас». Леди Кайрена опешила от такого нахальства, но выказать негодование не успела я быстро её уменьшил, спрятал в пригоршню и вернулся с добычей домой. Очень легко оказалось похитить начальницу столичной полиции. Достаточно примитивного грузчицкого приёма. Даже уметь ходить тёмным путём не обязательно. Хотя, следует признать, это существенно ускорило и упростило процесс. «Здорово! Так быстро вернулся!» — обрадовалась принцесса, которую я оставил в башне мохнатого дома с книжками и самым неприятным на свете заданием — «сидеть и ждать». «По толку-то?» — мрачно ухмыльнулся я. «Твои злоключения только начинаются». «Какие злоключения?» — всполошилась она. «Обычные, по расписанию. Давай книжку в зубы и марш на крышу. Если сможешь просидеть там одна всё время, пока мы с леди будем разговаривать, с меня что-нибудь причитается». «А с какой леди ты собираешься разговаривать?» — удивилась принцесса. «Где она?» Я выразительно взмахнул кулаком перед её носом. «С очень-очень маленькой леди. Такой крошечной, что и не разглядишь». «Ты ее уменьшил?» «Ну да. Маленьких обижать проще, сама понимаешь». «Невыразимый, лютый, беспрецедентный, нечетный злодей». «Именно нечетный?» — восхитился я. «Это Базилио придумала» добавлять к нашим придворным оскорблениям всякие мудренные математические словечки. Здорово получается. Если когда-нибудь смогу снова вернуться на службу к великому халифу Кутай Ана-Руми, всех при дворе этому научу. Мне особенно нравится конгруентная задница и псевдослучайный мерзавец. Но я подумала, для тебя это все-таки немного чересчур. «Ничего», — великодушно сказал я. «Валяй, ни в чем себе не отказывай. Я переживу». «Договорились», — кивнула принцесса накинула самое тёплое из нашедшихся в доме зимних лохи, сверху два одеяла, прихватила несколько книжек и вышла через окно на крышу. Напоследок, спохватившись, добавила. «И учти, зловещая конгруентная задница, с тебя причитается не что-нибудь, а бутылка у кумбийского бомбороки Оно мне очень понравилось. Будь моя воля, каждый день бы его перед сном пила. И чур ни единого слова о том, что я якобы ещё дети, которым на выпивку даже смотреть нельзя». Мне папа давным-давно разрешил попробовать, а великий халиф Кутай Анарума ни разу не запретил. Я скорчил самую страшную из доступных моей мимики рож, исключительно в педагогических целях. Но оспаривать право принцессы на горькое пьянство не стал, если уж папа ей разрешает. И сам великий халиф... «Что со мной сделали? Что всё это значит?» Беспомощно спросила леди Кайрена Умата после того, как я вернул её к прежним размерам, в высшей степени аккуратно вытряхнув на диван. «Ну как это что значит?» — усмехнулся я. «Чем кажется, то и значит. Я вас похитил. Теперь вы у меня в плену». «А чего вы, собственно, ожидали, когда накладывали на меня привораживающее заклятие? Что я буду тихо чахнуть, вздыхая у вас под окнами, и молить о возможности делом доказать свою преданность в обмен на единственный поцелуй?» «Не на того напали. Я человек практичный. Если мне что-то понадобилось, я это просто беру». Она испуганно уставилась на меня огромными голубыми глазами, которые, положа руку на сердце, и без всякой вражбы были хороши. Но красавицей достойной превращения в статую леди Кайрена мне больше не казалось. Просто забавная маленькая кудрявая женщина с милым кукольным личиком и роскошным огромным носом, словно бы по ошибке, позаимствованным с чужой физиономией. Никакого желания любоваться этим зрелищем сутками напролёт я не испытывал. Значит, качественно шуганул этих грешных бабочек. Хорошее оказалось заклинание Кыш. «Неправда!» — наконец воскликнула леди Кайрена — «Никаких заклятий я не накладывала. Зачем мне вас привораживать? Вам примерящилось. Я ни при чем. Вы сами говорили, что безумно. У вас, наверное, приступ, какие-то галлюцинации. Пожалуйста, отпустите меня. Клянусь, что если вы меня прямо сейчас отпустите, я никому не расскажу, что вы меня насильно похитили. Вообще ничего не расскажу». «Зато я расскажу», — пообещал я. «Всем, кто захочет слушать. И еще чиновникам канцелярии скорой расправы. и Им такие вещи по долгу службы следует знать». Моя подружка, шиншийская принцесса, говорит, что быть сплетником — плохая, недостойная судьба. Но ничего не поделаешь. Именно такая мне и досталась. Как прознаю, что кто-нибудь накладывает на ни в чём неповинных людей какие-то диковинные старинные заклятия, сразу бегу всем об этом рассказывать и доказательства привожу. И будете смеяться даже свидетелей, хотя это некоторое излишества, мне бы и без них поверили. Но так уж получилось, что свидетели у меня есть». «Свидетели чего именно?» — взвелась леди Кайрена. «Не может быть свидетелей в подобных делах!» «У вас устаревшая информация. На самом деле, еще как может. Ваши далекие предки, безусловно, были большие молодцы. Хорошие, хитроумные колдуны. Много интересных фокусов придумали и деток своих научили, а те своих, чтобы традиция не прервалась. Но они ничего не знали о темной стороне мира, а если даже и знали, никогда туда не ходили». Поэтому были не в курсе, что на тёмной стороне все эти их тайные заклятия становятся зримыми. Знаете, как там выглядит ваша приворотная ворожба? Как стайка голубых бабочек. За что вам, кстати, сердечное спасибо. Все заклятия, которые я видел до сих пор, были гораздо хуже. Всякие неприятные твари со множеством щупальцев, колышущиеся слизни, в лучшем случае жабы. Глаза бы мои не глядели. На их фоне ваши бабочки — чистое счастье. Практически праздник души. Бабочки растерянно переспросила леди Кайрена. «Бабочки? Что за глупость? Какие бабочки? Я не имею к ним отношения. Не было никаких бабочек. Это не бабочки. Вы не могли их увидеть. Не было бабочек. Не было ничего». Ну и разрыдалась, конечно. Что даже неплохо. По моим расчётам, рёв был абсолютно неизбежен. Так что лучше уж пораньше его начать, побыстрее закончить и потом нормально по-человечески поговорить. «Ты что, правда похитил леди Умату? но ну, зачем?» — раздался в моей голове голос Трикки Лая. «Он большой молодец. Выбрал самый подходящий момент для переговоров. При всей моей нелюбви к безмолвной речи болтать с друзьями гораздо интереснее, чем молча смотреть на плачущую леди и терпеливо ждать, когда ей надоест собственный рёв. Так что я с огромным удовольствием ему ответил». «Вряд ли это можно назвать полноценным похищением. Скорее, просто очень настойчиво пригласил в гости. И даже отчасти арестовал». «Арестовал?» «Что-то вроде того. Но пока без ордера и даже устного распоряжения начальства. Так что еще и есть возможность изменить ее статус, если будет хорошо себя вести». «Ничего не понимаю». Она прислала мне зов, сказала, что ты её похитил с применением какой-то доселе невиданной магии. Велела отправить всех полицейских к мохнатому дому, а самому бежать к джуфину чтобы он тебя усмирил». «В общем, правильно выбранная тактика», — одобрил я. «Особенно насчёт джуфина Штурм мохнатого дома силами столичной полиции — это всё-таки слишком смешно. Но, как увеселительное мероприятие, вполне имеет право на существование. Девчонки точно придут в восторг». «Объясни по-человечески, что там у вас происходит?» попросил Трики. «Я и сам понимаю, что штурм мохнатого дома — бред и безумие. С другой стороны, это официальный приказ моей начальницы. Что мне делать вообще?» «Есть два варианта», сказал я. «Можешь выбирать, какой тебе больше нравится. Если выполнишь приказ своей начальницы, дело неизбежно получит официальный ход, и леди Кайрена Умата на долгие годы засядет в холоме». Если забьёшь, то, честно говоря, пока не знаю. Может, всё равно отправлю её в холоме. Может, отпущу. Зависит от того, как сложится разговор. «Ты — Ты серьёзно? — изумился Трики. — Леди Умату есть за что отправить в холоме? — Серьёзнее не бывает. Ещё как есть за что. — Ты объяснишь? — Обязательно объясню, — пообещал я. Сегодня же. И тебе, и Джуфину. Буквально через пару часов. Если не станешь ему ничего рассказывать, буду тебе признателен. «Я люблю делать сюрпризы и удивлять, а к дождю из жаб и цветов в моём исполнении шеф уже привык». «Ладно», — согласился Триккилай. «Возможно, он ещё что-то собирался добавить, но его голос, звучавший в моей голове, внезапно сменился кофеным. Мне всегда было любопытно, что получится, если несколько человек одновременно пришлют кому-нибудь зов. Оказалось, в этом деле всё решает личное могущество. У кого больше силы, того и услышат, а остальным придётся подождать». По крайней мере, голос сэра и Йоха, одного из самых могущественных колдунов в Соединённом Королевстве, зазвучал в моей голове так громко, что трики я больше не слышал. Что на самом деле только к лучшему. Один голос, даже очень сердитый, слушать гораздо приятнее, чем неразборчивый гвалт. Кофа был краток. «Если ты причинишь вред Кайрене, я тебя убью», — сообщил он. «Договорились», — ответил я. «Спасибо, что сказали». «Я как раз очень не люблю, когда меня убивают», не предупредив заранее. «Одно удовольствие иметь с вами дело». Всегда это говорил. «Я не шучу», — рявкнул Кофа во всю мощь своих нелёгких, конечно, а тех загадочных областей мозга, при участии которых осуществляется безмолвная речь. «Да, я так и подумал». Тем не менее, оцениваю свои шансы уцелеть как довольно высокие. Потому что, во-первых, не планирую причинять никакого вреда леди Кайрэне, а во-вторых, готов спорить, что буквально через пару часов у вас пройдёт желание меня за это убивать. За что-нибудь другое вполне возможно. Жизнь полна приятных сюрпризов. Но только не из-за леди Кайрэна, которая, впрочем, всё равно останется целая и невредима. Правда, скорее всего, в холоме. «Но есть некоторая вероятность, что от Холоми я её всё-таки спасу, если мне вот прямо сейчас никто не будет мешать». «Ты хочешь спасти Кайрену от Холоми?» — изумился Кофа. «Что случилось? Что она натворила?» «Ничего настолько непоправимого, чтобы я с этим не справился. О подробности она чуть позже сообщит вам сама». «Значит, Кайрена останется цела? Ты ничего с ней не сделаешь?» «Зря вы перестали мне доверять», — сказал я. «И вам неспокойно, и мне обидно. Впрочем, ладно, переживу». «Если бы я перестал тебе доверять, от тебя бы уже мокрого места не осталось», — отрезал Кофа. «Терпеть не могу ходить тёмным путём, но это не означает, что я не могу им воспользоваться, когда по-настоящему припечёт». «За мокрое место отдельное спасибо. Всегда переживал, что оно от меня однажды останется. Это совсем не дело». Такая прекрасная жизнь и такой неопрятный конец. Но вы меня чрезвычайно воодушевили. Теперь непременно постараюсь погибнуть именно от вашей руки. — Извини, — после некоторой паузы произнёс Кофа. Я перегнул палку. — Сам не знаю, что на меня нашло. — Видимо, у вас сейчас такое специальное рабочее настроение, — утешил я Кофу. Для доверительных дружеских разговоров на деликатные темы не особо подходит. Зато ловить разбойников в самый раз. Леди Кайрена тем временем не то чтобы совсем успокоилась, но стала всхлипывать значительно тише и одновременно нетерпеливо зыркала по сторонам. «Где там моя подмога? Почему медлят?» «Мне нравится, что вы не сдаетесь», — сказал я. «Настоящий боец, я таких люблю. От всего сердца сочувствую вашим попыткам найти на меня управу. Но так получилось, что управы на меня нет». И в ближайшее время не предвидится. Причём не потому, что я такой уж великий человек. Просто в моём распоряжении факты, позволяющие отправить вас в холоме. Не помню, какой срок полагается за околдовывание государственных чиновников высшего ранга с целью извлечения выгоды. Точно не пожизненное заключение, потому что все ваши жертвы хвала магистрам живы-здоровы и даже ничего противозаконного пока не натворили. Но всё равно до хрена придётся там просидеть. Но... «Начала была леди Кайрена, я её перебил. Тот факт, что вы использовали не очевидную, а древнюю магию Драхов, закону до задницы. Просто доказать подобные случаи обычно бывает гораздо сложнее. Поэтому могло сложиться ложное впечатление, будто за ваше лесное колдовство вообще не наказывают, что не на натвори. Но вам не повезло. Я собственными глазами видел следы вашего заклятия на тёмной стороне и уже получил заключение компетентного эксперта». Так выглядит старинный любовный приворот. По остальным случаям дадите показания сами. В кабинете сэра Джуфина Халли у всех чародеев удивительным образом проходит желание молчать о своих подвигах. Умение дотошно расспрашивать и внимательно слушать — его особый талант. «У меня, собственно, тоже долго не помолчишь. Один смертный шар, и вы всё расскажете. Но вам повезло». «Допросы — не моя специализация. Мне бы просто по-дружески поболтать, без смертных шаров и официального протокола для канцелярии скорой расправы. Поэтому я — ваш шанс. Чем скорее вы это поймёте, тем лучше. У меня на крыше сейчас девчонка мается, потому что я попросил её дать мне возможность поговорить с вами наедине». «Для хорошего самочувствия ей надо за меня держаться. По сугубо магическим, я бы даже сказал, медицинским причинам, а не из романтических соображений, как вы наверняка подумали, когда приходили к нам с тортом. Вы после этого решили меня околдовать, чтобы проучить за недостаток любезности и за то, что моя первоначальная симпатия к вам оказалась обычным умеренным дружелюбием? Очень неосторожно с вашей стороны. Вы бы хоть немного подумали. Все эти нелепые городские слухи обо мне, откуда-то они взялись» не совсем же на ровном месте возникли. И на кой тогда со мной связываться? Зачем так рисковать? Вы бы ещё сэра Джуффина Халли приворожили. За компанию. Чего мелочиться? Он тоже парень хоть куда. Пока я говорил, леди Кайрена сжималась в комок, как будто ждала, что я вот-вот начну её лупить или превращать во что-то плохо, совместимое с разумной жизнью. Быть человеком, которого настолько сильно бояться, оказалось довольно противно. Хоть на край мира от такого себя беги. «Где вы раньше были со своим страхом?» — вздохнул я. «Лет десять назад счёл бы это за комплимент. В ту пору мне, как, наверное, всем начинающим магам, нравилось, когда меня боятся. Но эта хвала магистрам быстро прошло «Десять лет назад я руководила охраной летней королевской резиденции Анмакари», — неожиданно ответила леди Кайрена. «И знала о вас только из газет. Лучше бы так и оставалось». «Это правда», — согласился я. «Там вы, похоже, были на своём месте. Говорят королю, очень нравилось, как вы всё организовали. Зря вы затеяли делать карьеру в полиции. Думали, навести полный порядок в столице не намного сложнее, чем в замке, особенно если на вас будет усердно работать тайный сыск. И этот успех вас прославит. А, скажем, дюжину лет спустя начальник канцелярии скорой расправы совершит какую-нибудь роковую ошибку. И вы тут как тут» а из его кресла можно будет снова вернуться ко двору, но уже в чине какой-нибудь старшей королевской советницы по вопросам безопасности или какие там ещё бывают высшие придворные должности на соответствующую тему. Ничего не скажешь. Хороший план. Она молча пожала плечами. Дескать, какая разница, хорош ли был план, если всё так бесславно закончилось. «В замке Анмакари вы тоже так наводили порядок?» — спросил я все ваши подчинённые были заранее приворажены и работали, как проклятые, ради вашей ласковой улыбки?» «Да зачем же всех привораживать?» Тусклым голосом ответила леди Кайрена. «В любом профессиональном сообществе всегда есть несколько ключевых фигур. Если они играют на твоей стороне, этого совершенно достаточно. А когда одна из этих фигур, сам замок, по большому счёту, достаточно его одного?» «Замок?» — изумился я. Вы можете приворожить замок? Я думал, любовное заклятие действует только на людей, а не на дома. На дома, на зверей, на кусты и деревья, на лесных и болотных духов, на тучи и облака, вообще на кого и на что угодно, да хоть на сновидения. приворожи то, что однажды понравилось, и оно станет сниться тебе всегда, доставляя неописуемое блаженство, пока не снимешь заклятие, неохотно сказала леди Кайрена. И с плохо скрываемым высокомерием добавила. «Есть вещи, которых вам, адептам очевидной магии, мощной, но примитивной, по сути, не понять никогда». «Да ладно вам», — отмахнулся я, — «был бы чего не понимать. С деревьями у меня и без ваших приворотных заклятий с детства взаимная любовь. И, кстати, с некоторыми домами тоже случается. Готов спорить, что этот, где мы с вами сейчас находимся, сам меня приворожил. Поначалу мне тут не особо нравилось, а теперь палкой не выгонишь». Сам не заметил, как это произошло. Впрочем, я не в претензии. Ни к мохнатому дому, ни к вам. «Вы не в претензии?» — переспросила леди Кайрена. «Это правда? Или просто так сказали, чтобы помучить меня надеждой?» «Вот больше заняться мне нечем, только надеждой вас мучить. Естественно, я не в претензии, поскольку не пострадал. Ваше заклятие на меня не особо подействовало, если вам интересно». Видимо, я гораздо менее влюбчив, чем болотные духи, деревья и облака. Только и горе, что вы стали казаться мне удивительной красавицей. Но, как по мне, это просто дополнительное удовольствие. Люблю смотреть на красивых людей. Поэтому, собственно, мы с вами сейчас здесь разговариваем, а не в кабинете сэра Джуффина Халли, который мне за подобную снисходительность, не сомневаюсь, голову оторвет. Но моя голова не настолько великое дело, чтобы о ней сейчас беспокоиться. Есть вещи и поважнее. Например, сэр и Йох и сэр Мелифара. Привражить тайных сыщиков, чтобы заставить их выполнять вашу работу, это, честно говоря, за пределами моего понимания. Как вас угораздило. За кого вы нас вообще принимаете? Неужели действительно думали, что никто ничего никогда не заметит и не поймёт? Леди Кайрена молчала, но её ответа и не требовалось. Без слов было ясно. Именно так она и думала. Причём не то, чтобы ошибалась. Как не обидно это признать. В этой их допотопной лесной магии мы все и правда не в зуб ногой. Даже всеведущий сэр джуфинхалле Халли ее никогда толком не изучал, поскольку считал бесполезной ерундой. И книг о магии Драхов не написано. Зачем какие-то книги, когда традиция передается внутри семьи? И специальных консультантов по этой теме нанимать не принято. Да и откуда их взять? Счастье, что леди Сатофа с уважением относится ко всем магическим традициям без исключения и любит вызнавать чужие секреты. Без её подсказки дело о голубых бабочках зашло бы в тупик. «Их надо расколдовать», — сказал я, немедленно. «Если откажетесь, мы, конечно, и сами справимся, но для вас это единственный шанс достойно выйти из положения. Возможность делом исправить свои ошибки — большая удача. Я решил вам её подарить». Леди Карена долго молчала, а, наконец, почти беззвучно произнесла мне нужен таз с водой то есть два таза лучше чтобы это была речная вода ладно кивнул я сидите тут и никуда не уходите а то мне придется встать на ваш след мне не сложно но некоторые люди умирают от сердечного приступа не выдержав такого счастья я вас сейчас не пугаю просто говорю как есть высунулся в окно и сказал принцессия замужество тебе полагается не только бутылка бомбороки но и увлекательное приключение «Какое приключение!» — просияла она. «Сейчас мы с тобой будем искать тазы. Весь дом на уши поставим. Всё тут перевернём вверх дном». «С удовольствием!» — сказала принцесса, ухватившись за мою руку. «Но вообще, если тебе больше нужны тазы, чем повод перевернуть всё вверх дном, я знаю, где их найти. На кухне. Буквально вчера своими глазами видела. Они там стоят».